Глава 22 Рука б наметнулась к оружию, но при виде старика, подходившего к ним, он опустил ладонь на бедро. Глаза пожилого человека сердито сверкали из-под длинных седых волос. Неухоженная борода напоминала куст. Он грозно взмахнул тростью и, хромая, направился к ним. Его ботинки зашаркали по бетонному полу. «Положите на место!» — хрипло закричал он, указывая костлявым пальцем на Роберту. «Не трогайте этот документ!» Она положила свиток на стол, И он мгновенно скрутился в плотную трубку. Старик схватил его и прижал к груди. Старое грязное пальто висело на его плечах, как на вешалке. Свистящее дыхание с хрипом вырывалось из легких. «Кто вы?» — оскалив почерневшие зубы, спросил пожилой мужчина. «Что вы делаете в моем доме?» Роберта с отвращением смотрела на него. Можно было подумать, что последние тридцать лет он жил под мостами Парижа. «Господи!» — подумала она. «А я еще убеждаю мир относиться к этим людям серьезно». «Мы ищем все Гастона Климана», — сказал Бен. «Прошу прощения, но дверь была открыта». «Кто вы?» — повторил старик. «Полиция, налоговые инспекторы. Я не позволю, чтобы какие-то крючкотворы вламывались в мое жилье. Вон отсюда, мерзавцы!» Он отступил в затемненный угол и, прижимая к себе плотно свернутый манускрипт, замахнулся на них тростью. «Мы не из полиции. Нам хотелось бы задать вам несколько вопросов». «Да, я, Гастон Климан», — задыхаясь, произнес старик. «Чего вы хотите от меня?» Внезапно его колени подогнулись, и он оступился, выронив свиток и трость. Бен помог ему подняться. Он усадил алхимика на стул и присел перед ним на корточки, пока старик надсадно кашлял в носовой платок. «Меня зовут Бенедикт Хоуп. Я ищу манускрипт, написанный Фулканелли. Может быть, вызвать доктором си Вы очень плохо выглядите». Когда приступ кашля закончился, Клеман вытер рот и попытался отдышаться. На это ушло около минуты. Судя по костлявым скрюченным пальцам, старик страдал артритом. На почти прозрачной коже рук проступали синие вены. — Я в порядке, — прохрипел он. Алхимик медленно повернул седую голову и посмотрел на Бена. — Фулканелли? Он был учителем вашего отца, если вы помните. — Да, он наделил отца великой мудростью, — прошептал климан, Откинувшись на спинку стула, старик о чем-то задумался. — Через минуту с его уст сорвалось несколько бессвязных слов. Похоже, он полностью отстранился от мира. Бен поднял упавшую трость и прислонил ее к стулу старика. Затем развернул свиток. Ничего не понимаю. Как только Клеман увидел манускрипт в руках посетителя, он начал проявлять признаки жизни. Его костлявая рука потянулась к Бену. «Отдайте мне документ!» «Как он называется?» «Какая вам разница?» «Секрет вечной жизни. Китай. Второй век нашей эры. Бесценный экземпляр». Старик внимательно посмотрел на Бена и попытался встать на ноги. Он снова угрожающе поднял указывающий перст. — Чего вы хотите от меня? — произнес он дрожащим голосом. — Еще одни чертовы иностранцы пришли, чтобы обокрасть меня. Он схватил трость. — Нет, месье, мы не воры, — заверил его Бен. — Мы просто хотим получить информацию. Климан негодующе плюнул на пол. — Информацию? Именно так и говорил мне этот негодяй Клаус Рейнфилд. Он ударил тростью по столу, сбросив на пол несколько исписанных страниц. «Мерзкий вор! Презренный червь!» Климан повернулся к ним. «Убирайтесь отсюда!» — закричал он, брызгая слюной. Старик потянулся к штативу с ретортами, схватил колбу с дымящейся зеленой жидкостью и угрожающе замахнулся на Бена. Затем его колени снова подогнулись, он отступился и упал. Колба разбилась, брызги зеленой жидкости разлетелись повсюду. Они снова подняли старого алхимика на ноги и помогли ему взобраться по ступеням на помост, где находилась жилая часть его владений. Клеман сел на край кровати. Он выглядел больным и несчастным. Роберта принесла ему стакан воды. Немного успокоившись, старик заговорил более доброжелательно. — Вы можете доверять мне, — убедительным тоном сказал Бен. — Я не хочу обкрадывать вас. Если вы мне поможете, я заплачу вам. Вы согласны? Климан кивнул, отхлебывая воду. — Хорошо, — продолжал Бен. — Теперь слушайте внимательно. Перед своим исчезновением в 1926 году Фулканелли передал вашему отцу несколько документов. Мне хотелось бы узнать, получил ли ваш отец от своего учителя некий алхимический манускрипт. Старик покачал головой. У моего отца был большой архив. Перед смертью он уничтожил большую часть рукописей. Его лицо исказилось от гнева, а оставшиеся документы у меня украли почти все. Это сделал тот «Рейнфилд, о котором вы упоминали, спросил Бен, кто он такой?» Морщинистые щеки Климана побагровели. «Клаус Рейнфилд», — произнес он тоном, полным ненависти, — «этот идиот был моим помощником. Он пришел сюда, чтобы научиться секретам алхимии. Когда это жалкое ничтожество появилось здесь, у него была лишь одна вонючая рубашка да пара портков. Я помог ему, обучил его, кормил и поил это убожество. Ярость оставила алхимика почти без дыхания. «Я доверился ему!» а он предал меня. Я не видел его уже десять лет. Вы говорите, Клаус Рейнфилд украл важные документы, доставшиеся вам от отца, и еще золотой крест. Золотой крест? Да, очень древний и красивый. Фулканелли нашел его в святилище много лет тому назад. Клеман снова закашлял и забрызгал слюной. Он был ключом к великому знанию. Фулканелли передал крест моему отцу незадолго до своего исчезновения». «Почему Фалканерий покинул Францию?» — спросил Бен. Клеман бросил на него насмешливый взгляд. «Потому что его предали, как и меня!» «Кто его предал?» «Тот, кому он доверял!» Морщинистые губы Клемана изогнулись в лукавой улыбке. Он сунул руку под кровать и бережно вытащил оттуда старый полевой блокнот. Переплетенный в потертую синюю кожу, блокнот выглядел так, будто мыши грызли его несколько десятилетий. «Все описано здесь!» «Что за рукопись?» — спросил Бен, глядя на блокнот. «На этих страницах наставник моего отца изложил историю своей жизни», — ответил Климан. «Это его личный дневник, единственный документ, который Рэнфилд не украл у меня». Бен и Роберта обменялись взглядами. «Можно посмотреть?» — спросил англичанин. Прижимая дневник к груди, алхимик осторожно открыл обложку, чтобы Бен мог увидеть первую страницу. Она была заполнена крючковатым старомодным почерком. — Это действительно личная записи в Конечно, — проворчал старик и показал гостю подпись на обложке. — Мсье, я хотел бы купить у вас этот документ. — Он не продается, — фыркнув, ответил Климан. Бен подумал пару минут. — А что случилось с Клаусом Рейнфилдом? — спросил он. — Вы знаете, где сейчас этот омерзительный тип? Старик сжал кулак и помахал им в воздухе. — Горит в аду, надеюсь. — Потому что там ему и место. — Вы хотите сказать, он умер? Однако Клеман к тому времени снова впал в старческий ступор. Он тихо и неразборчиво бормотал какие-то слова. — Рэнфилд умер? — еще раз спросил Бен. Взгляд алхимика отрешенно блуждал по стене. Бен помахал рукой перед его лицом. — Вряд ли вы добьетесь от него чего-то большего, — сказал Роберто. Бен кивнул. Он положил ладонь на плечо старика и мягко встряхнул его, приводя алхимика в чувство. — Мси Клеман. «Прошу вас выслушать и запомнить мои слова. Вы должны уехать отсюда на некоторое время». В глазах старика сверкнули искры разума. «Почему?» — хрипло спросил он. «Потому что к вам могут явиться другие люди, не очень приятные в общении. Вы не захотели бы встречаться с ними, понимаете, о чем я говорю? Они навещали вашего брата и расспрашивали о вас. Возможно, он дал им адрес этой фермы. Я боюсь, что они могут обидеть вас и нанести вред вашему здоровью». «Поэтому я предлагаю вам эти деньги». Бен протянул Климану толстую пачку банкнот. Глаза старика расширились, когда он увидел такую большую сумму. «Что от меня требуется взамен?» Дрожащим голосом спросил он. «Этих денег вам хватит, чтобы переехать в другое место», — ответил Бен. «Купите новую одежду и сходите к доктору, если зачтете такой визит необходимым. Затем возьмите билет на поезд. Уезжайте подальше отсюда. Снимите квартиру или дом на пару месяцев». Он сунул руку в карман и показал Климану еще одну пачку банкнот. Вы можете получить и эти деньги, если согласитесь продать мне дневник Фулканелли».